Так странно подумала русь что можно спать с человеком и видеть в нем лишь постороннего человека, не больше. Она пожалела Ричарда и, согласившись прокатиться, поставила на переднее сиденье пакета с покупками, громоздкие, шуршащие, словно старухи компаньон В его машине знакомо пахло немецкой кожей, американскими конфетами, пролитым вином. Ричард выбрался из центра и повел машину мимо типичных коннектикутских домиков, глубоко и плотно упрятанных в одеяло зелени. городской окраине, где вдали от воды еще сохранился заповедный редкий лес. «Я скучаю по тебе», — сказала. Русь почувствовала, что не может не сказать. «Я тоже по тебе скучаю». «Тогда что же происходит? Вернее, почему...» «Ничего не происходит. Разве я сделала что-то не так?» Руфи бросилась в глаза, пока они, подпрыгивая на выбоиных, давно не ремонтированной дороге, ехали к пруду, где зимой детишки куп... катаются на коньках, что иные деревья, высохшие, умирающие, уже начали терять листву. «Ничего», — ответила она. Ничего преднамеренного в моем поведении нет, просто дел прибавилось, кончилось лет. Все зверье возвращается в свои берлоги. Желтые пятна мелькали за косматым черным облаком его волос. «Знаешь», — сказал Ричард, — «я ведь могу осложнить тебе жизнь». «Каким образом?» «Сказать все Джедди. Зачем тебе это?» Я хочу тебя. Не думаю, чтоб ты таким путем меня получил. Я ведь знаю тебя, Руфи-детка. Я так хорошо тебя знаю, что могу сделать тебя больно. Но не сделаешь. И вообще, не пора ли тебе подыскать другую даму сердца? Он рассказывал ей о своем романе, ускорившем его охлаждение к Саллии. Да и о других романах тоже. Русь чувствовала себя тогда оскорбленной, хотя и промолчала. Эти женщины показались ей такими вульгарными, да и Ричард говорил о них с нескрываемым презрением. Он свернул на грунтовую дорогу, две колеи в траве, что вела к пруду. Дальше путь преграждала цель. Ричард остановил машину. Между ними на переднем сиденье стояли пакеты с продуктами. На той стороне пруда одинокий рыбак общался со своим отражением. Было утро. Дети, собиравшиеся здесь в течение всего лета, сейчас сидели в школе. Она оставила Джоффри на попечении маляра, сдиравшего обои в гостиной, и обещала вернуться через полчаса. Все это промелькнуло в ее мозгу, пока она ждала, что предпримет Ричард. Он спросил ее, у тебя кто-то есть, кроме Джерри, другой роман? Не будь мерзким. Если бы ты хоть немного знал меня, ты бы даже не спрашивал. Возможно, я тебя и не знаю. Борись за то, чтобы узнал. Раз он считал ее борцом, что ж она будет бороться? Ричард, сказала она. «Я должна просить тебя не звонить мне больше домой». Джерри слышал часть нашего последнего разговора и потом такое понес, что мне стало страшно. На его лице, повернутом к ней зрячим глазом, отразилось смятение. Руф сама удивилась, какое ей это доставило удовольствие. «Что именно?» «Ничего определенного, а тебе ничего, но мне кажется, он знает». Повторив точности, что он сказал. Нет, это не имеет значения. Тебя, в общем-то, не касается, что он сказал. Это перестало его касаться всего лишь секунду назад, когда он пришел в такое волнение при одной мысли, что джеди знает. Если бы он любил ее, он бы только обрадовался. Ему бы не терпелось в открытую вступить за нее в борьбу. Ричард На ощупь вытянул сигарету из пачки в нагрудном кармашке. «Ну что ж», — он сунул слегка помятую сигарету в рот, поднес к ней спичку и выдохнул вверх крыши машины, широкую струю дыма. Нижняя губа его вытянул с сток трубы. Он был пуст.